Глава девятая «Так ты что?» – я невольно поежилась, представив. «Видишь и чувствуешь абсолютно то же самое, что и Моника? Постоянно торчишь у нее в голове и читаешь мысли? Все-все? А мои сейчас? И не только сейчас?» «Нет, конечно!» – возмутился Павел. «Это сложно объяснить». А ты попробуй! Павел наморщил лоб, затем потер его, встал, прошелся по палате туда-сюда, смешно шоркая тапками. Он вообще очень забавно смотрелся в пижаме. Пусть и не застиранной, и безразмерной, как в обычных больницах, а в дорогой, явно из натурального шелка, но. В тот злополучный день, когда мы с Павлом встретились, на нем были лишь шорты с множеством карманов. И все, даже обуви никакой не имелось. Наш змей Горыныч предпочитал передвигаться босиком. Но в таком виде Орликина выглядел гораздо гармоничнее, чем в брендовой пижамке и шлепанцах. Во всяком случае, серьезнее. А сейчас, наблюдая за Кецалькуатлем в тапках, я как-то забыла о своих опасениях по поводу сканирования моего разума и не удержалась от хихика. Хихик был практически сразу прихлопнут, но Павел услышал. Она еще и ржет. У меня мозг уже дымится от напряжения, а она ржет. Твой мозг дымится не от напряжения, а от трения. Ты еще интенсивнее лоб прозотри, точно огонь добудешь. Вот все-таки жаль, что я не всемогущий, расстроился Павел, усаживаясь на забившийся в угол стул. Сейчас бы одну ехидину вздернул за ногу усилием мысли и подвесил вниз головой. И потряс бы еще, чтобы дурь вытряхнуть до самого донышка. Да до донышка все равно не получилось бы, деловито сообщила я. Это еще почему? Потому как нет во мне донышка, бездонная я, бездна обаяния и ума, ага и скромности, согласно с уточнением. Так, хватит отвлекаться, рассказывай, что там ты в наших мозгах видишь? Если верить авторам учебников по анатомии, мозг состоит из особого вещества, серовато-розового. Ай, это же источник знаний, чего ты им швыряешься? А ничего другого по-другой не оказалось, — мстительно сообщила я, наблюдая за потирающим плечо Павлом. Мистический триллер угодил именно туда. Но я найду, если понадобится. Немедленно рассказывай, что и как ты делаешь, когда сидишь в наших головах. Да не сижу я там. Я давно бы уже свихнулся, если бы на самом деле мог торчать в чужих разумах постоянно и у всех. Это больше похоже на... на... на звонок по-мобильному, вот». Как это? Так это? Ты ведь, когда с кем-то по мобильному телефону общаешься, не можешь его мысли прочитать, верно? И даже через скайп, когда видишь собеседника, тоже с прочтением мыслей туговато. Если только эмоции, да и то не у всех. Некоторые умеют держать себя под контролем. Это точно. Буркнула я мгновенно вспомнив про Мартина. «Ну вот, то же самое происходит, когда я хочу с кем-либо пообщаться мысленно. Я настраиваюсь на этого человека, ищу его в пространстве, его биополе, его ауру. Она у каждого индивидуальна, как тот же телефонный номер. А когда найду, начинаю видеть его глазами, слышать его ушами. Но не читаю мысли, понимаешь? Не очень пока. Ну, как же тебе объяснить? Павел страдальчески поморщился и покачал головой. Вот как тогда в лесу, когда я вел тебя к Монике, я наблюдал за вашей семьей. Зачем? К вам ведь стал шастать мой кот, Атос. Карпов? Ну, хорошо, Атос Карпов. И одно то, что ты спасла его семью от Ротвейлера, а самого Атоса отвезла в ветклинику, уже говорила о многом. Как минимум о том, что и израненную девушку ты не оставишь умирать в лесу. Поэтому я и позвонил тебе. Увидел, что ты как раз за рулем и едешь в нужном направлении. И позвал, вот и все. А когда ты вступаешь в диалог? Когда мы с тобой разговаривали вот сегодня? Телефонный диалог, Варя, телефонный, пусть и мысленный. Я пришел вместе с Моникой, а когда она начала касаться опасных тем, перезвонил тебе. И ничего, кроме твоих ответов и того, что происходило здесь, у тебя я не слышал и не видел. Точно! «Абсолютно! А вот с Моникой! Ты ведь сам сказал, что она стала частью тебя, и она сама тебя постоянно слышит!» «Я ведь тебе уже говорил!» – тяжело вздохнул Павел. «Я и сам толком не могу понять, что это! Нет мысли ее я, слава богу, не могу прочитать!» «А почему, слава богу?» «Потому!» «Вот скажи, а ты бы хотела постоянно торчать в голове у любимого человека?» «Знать все-все порой не самые светлые и позитивные мысли и желания. Шарится у него в душе без спроса». «Нет!» Меня аж передернуло от страха. «Вот и я не хочу!» «И счастлив, что не могу!» «А Моника, она действительно часть меня!» «Но как...» Вот как сердце, что ли. И когда с сердцем все в порядке, и тебе жить комфортно и легко. Но если оно заболит, ты это чувствуешь, и тебе плохо. И ты пытаешься помочь сердцу. Принимаешь лекарства или еще что. Вот и я мгновенно спешу на помощь, когда Монике плохо. И порой для этого приходится разговаривать с ней чтобы удержать, чтобы не дать утонуть в трясине безумия. Последние слова Павел произнес еле слышно, словно через силу, и отвернулся, пряча глаза. И почему мужчины так стесняются слез? Кажется, я поняла. Я поднялась с кровати и, на нашарив свои тапки, пришлепала к сутулившемуся Павлу. Легонько погладила его по руке и тихонько поинтересовалась. «Тяжело сегодня было, да?» Мужчина молча кивнул, по-прежнему пряча лицо. «Это я виновата». «Это он виноват!» Глухо с ненавистью произнес Павел. «Гизма, тварь! Если бы не мама Марфа!» «Ничего!» Он и так получит по заслугам. И Мартин, но прежде всего, Игорь Дмитриевич, отец Моники, они оба не позволят Магдалине вытащить своего ублюдка. Ох, прости! Я смущенно прикусила губу. Ведь она твоя мать, а значит... Магдалена мне не мать, глухо процедил Павел. У меня была, есть и будет только одна мама. «Марфа, а эта женщина. Для нее я действительно то, что ты сказала. Именно я, ублюдок. Что же касается Гизма?» «Это такая скользкая тварь, что полностью быть уверенным в том, что он не избежит наказания, я не могу. Да и нет для него наказания, адекватного содеянному» чтобы он тоже дни, месяцы, годы корчился от боли, страха, унижения. Павел тяжело задышал, кулаки опять сжались, а воздух в палате стал вязким и давящим, пропитанным ненавистью и гневом. «Прекрати!» – просипела я, пытаясь продохнуть полной грудью. «Немедленно прекрати психовать, слышишь?» ты меня сейчас добьешь павел недоуменно посмотрел на меня вздрогнул и стряхнул головой давление моментально исчезло а арлекина виновато улыбнулся прости а просто я не могу спокойно думать о том что тогда вообще не думай проворчала я окружающие целее будут что с тобой черт выдохнул Павел, затравленно глядя на дверь палаты. «Черт, черт, черт! Как я не засек! Ты чего тут рогатого призываешь? Что случилось?» Павел вскочил и заметался по палате, затем влетел в санузел и плотно прикрыл за собой дверь. А в следующее мгновение тихонько приотворилась дверь палаты и в образовавшуюся щель Проскользнула Моника.